от кутюр. Представляем вашему вниманию костюм гаисника, наглядно потеркивающий его образ в народе. Вот посмотрите, по Извините, пожалуйста, о, почему да, да, да, да. юбка? Почему губы накрасаны? А какое у вас возникает первое слово после того, как вы закрываете дверь масы после страха? А? Мой муж относится ко мне как к собаке. Ну ну, ну, ну, ну, ладно, ладно. Как как это как собаки? Он требует от меня верности. Лама. А вы уже пробовали новый отбеливатель с тройным хлором? <coughs> Лучше не пробуйте, он невкусный. Забелевых! Сказка. Русская и одновременно народная. Билший Иван Царевич со Збейм Харильчем Три дня и три часа, и три минуты, и три секунды Отрубил ему две головы, а третья и малый Не убивай меня, Иван-Царевич! Я тебе ещё прикажу, царь! Ну, поверил Иван-Царевич, отпустил змей, но обманул змей, не приходился. Народная мудрость. Не хочешь быть умным? Стань добрым.